Глава десятая. Чёрный плащ спешит на помощь. Да, мышь. Тимур задумчиво осматривает поле боем, затем не менее задумчиво, мокрую и несчастную меня, потеря, настоящую в сторонке. А ты умеешь жить с размахом. Тимур. В очередной раз пытаюсь объяснить я ситуацию. Понимаешь, я не ожидала. И я ничего такого... Ну да, ну да. Шороху на весь дом навела. Три этажа протопила. «Я не виновата, что тут такие тонкие перегородки!» Срываюсь я на лёгкий крик, но тут же прихожу в себя. Не время орать и качать права, Вика. Не время. Изображаем из себя несчастную жертву обстоятельств. Вдруг прокатят. Вот знала же, что не надо было соглашаться, что все слишком шоколадно, чтобы долго тянуться. «Перегородки — это одно» кивает, нисколько не обидевшийся на мои эмоции Тимур. А вот почему ты дверь не открывала сантехнику? Я не знала, что это сантехник. Тут же решаю, что надо всхлипнуть и всхлипываю. Они все так стучались, так орали, я испугалась. А мне почему не позвонила? Думала, думала сама разберусь. А тут такие тонкие перекрытия. Все как губкой впиталось и моментально просочилось вниз. А я еще не сразу нашла, где воду перекрывать. Пока искала, уже набежала. И упала, ударилась еще, Вот. Где ударилась? Тимур меняет свое снисходительное выражение на внимательное. Направляется ко мне. Головой? Нет. Синхронно с ним отхожу на несколько шагов, бурчу тихо. Противоположным местом. Противоположным? Тимур на секунду зависает, соображая, что я имею в виду а затем ржёт. «Задницей, что ли? Тем более, показывай. Еще чего нет?» У него настолько серьёзным лицо становится, что я реально думаю, будто сейчас подхватит и стащит с задницы шорты, чтоб разглядеть увечья, и пугаюсь. Но Тимур останавливается и опять ржёт. А я не негодую, весело ему. Я тут чуть от страха и безысходности не умираю, а он ржёт хмурюсь, прикидывая, побыть ли еще беззащитной зайкой или пора уже как-то выползать из этой роли. Но неожиданно из ванной доносится громкий грюк, а затем еще более громкий мат, и в комнате появляется сантехник. Его привёз Тимура, Тимура, в свою очередь, вызвала сюда охрана. Очень, надо сказать, оперативно у них тут все. Правда, и вода разлилась и запакостила всю ванную, коридор и слегка кухонную зону тоже очень оперативно. Ну, тут и моя вина имеется, что уж говорить. Сначала протупила, пока искала, где перекрывается вода. Потом поскользнулась и сильно ударилась задницей. Настолько сильно, что реально минут пять только материться могла. А вот встать никак. Вода за это время сделала свое черное дело, конечно. Я сначала пыталась прибрать все сама. Размазывала холодную гадость по всей жилплощади собственными футболками и шортами. Потому что ни тряпок нормальных, ни тазиков в квартире не нашлось, а сама я как-то покупка инвентаря не озаботилась. В конце концов по полу ползал моющий робот-пылесос, а протереть один раз в день немногочисленные поверхности одноразовой тряпкой дело пары минут. Вот и поплатилась за свою лень и беспечность. Вход пошел весь мой немудрённый трикотаж и даже байковая пижамка за каким-то хером притащенная в большой город. В итоге мне сейчас даже переодеться не во что. Реально мокрая, как мышь, стою. И Тимур на меня смотрит с удивлением. И вообще, что-то слишком пристально смотрит. Поспешно складываю руки на груди, припомнив, что белья у меня под тонким трикотажем нет никакого. Позорница. Сантехник, появившийся в дверях, тоже, кстати, что-то слишком долго рассматривает. «Ну что там?» Поймав его взгляд и нахмуривший, спрашивает Тимур и сантехник, оторвавшись наконец-то от меня, поворачивается к нему. «Ну чего? Надо все менять». «Дом новый, сантехника тоже», — спокойно отвечает Тимур. «Что здесь не так?» «Вот об этом, Тимур Анварович, я бы наедине с вами потолковал». Сантехник выразительно кивает на выход. «Есть у меня вопросы к подрядчикам». Тимур идет за ним следом, оборачивается на пороге и, улыбнувшись, подмигивает мне. «Никуда не уходи, я скоро вернусь». Затем выходит из квартиры, оставив меня одну в полном обалдении. «Это что такое сейчас было? И куда это интересно я сейчас могу в таком виде уйти?» «Тебе есть во что переодеться?» Я вздрагиваю, отрываюсь от разглядывания яркой солнечной улицы и ломания собственных пальцев, разворачиваюсь. Тимур стоит в проеме двери и смотрит на меня. Странно так смотрит. Мне, наверное, мне не нравится. Слишком уж все внутри сжимается от его взгляда. И прикрыться хочется. Сколько он уже находится в комнате? Как давно смотрит на меня? Нет, почти нет. Наконец тихо отвечаю я. Вся моя одежда вон. Киваю на грязную мокрую кучу в коридоре. Я растерялась. Добавляю, уже даже не надеясь оправдаться. «Поздравляю, Вика, место абсолютной дурочки твое по праву». «Понятно», — усмехается он, а затем кивает. «Пойдем». «Куда?» Я удивленно провожу ладонями по мокрой майке. Показываю, что никуда в таком виде не могу выйти. Покатаемся, а тут пока что приберут. «Не надо». Я пугаюсь, прикидывая, сколько придется платить за уборку. «Я сама». «Нехер», — неожиданно жестко отвечает Тимур. И я замираю, видя его истинное лицо. Всего на мгновение показавшееся из-под маски вечного балабола и весельчака. «Это косяк не твой. И разбираться не тебе. Считай подарком от управляющей компании. Но...» «Мышь», — Раздраженно прерывает он меня. «Давай ты мне не будешь мозг делать сейчас». Быстро шевели жопкой в направлении двери. Я хмурюсь, открывая рот, чтобы возразить и высказать все, что я по этому поводу думаю. Но Тимур смотрит на меня неожиданно устало, и я закрываю рот и молча шевелю, жопкой в заданном направлении. Внутреннее чутье подсказывает, что звери сейчас злить не стоит и противоречить ему тоже. В конце концов, чем плохо, что в квартире приберутся, главное, чтобы вещи мои не выбросили. Я их постираю потом и еще пять лет носить буду. Подхватываю рюкзак, запихиваю туда все самое важное, ноут, внешние диски и накопители, документы, телефон. Потом лезу в шкаф в пустой надежде, что там завалялось хоть что-то, что можно нацепить. Но нахожу лишь тонкую водолазку и широченные бойфренды. Жарковато для летнего полудня, но деваться некуда. Я сейчас. Торопливо подхватываю одежду и нерешительно смотрю на Тимура, который все так же стоит, изучая меня хмуро и внимательно. Мне надо переодеться. В доказательство показываю вещи и выжидательно смотрю на арендодателя. Должен же сам понять и выйти. Или придется выгонять. Переодевайся. Кивает он и выходит. Но, слава богу, хоть немного понимания. Торопливо стаскиваю с себя мокрые вещи, прячусь на всякий случай за спинкой дивана, опасливо поглядывая в проём двери. Натягиваю трусы и лифчик, впрыгиваю в бой френды кое-как втискиваюсь в водолазку, которая оказывается ужасно тонкой, просвечивающей практически. Я какое-то время пытаюсь привести в приличное состояние верх, потому что обрисовывается каждый шов лифчика, и это вообще неприлично. А бойфренды собаки, кажется, еще шире стали. Или это я на нервах похудела? Утягиваясь на талии ремнём, смотрю на себя в большое зеркало. Ох, матрёшка. Щёки горят, глаза блестят, волосы хрен знает, в какой гульке. Даже разматывать не буду. Телесного цвета водолазка создает ощущение, что на мне вообще нет верха. А тонкий лифчик не скрывает грудь, а лишь подчеркивает ее. Неприлично, очень неприлично. И только бойфренды справляются со своей задачей. Отпугивают нахрен. Ладно, выдыхаем. В конце концов, это не свидание, да? А что? Зачем позвал? Чего хочет. Впрочем, мрачно усмехаюсь своему отражению в зеркале. Даже если и чего-то хочет, сейчас увидит меня и точно расхочет сто процентов.